Пятно. Однажды Соня ела из банки вишневое варенье и капнула на чистую белую скатерть. ой ой ой, ой. Испугалась она, потому что хозяин терпеть не мог пятен и страшно сердился, когда Соня садилась с немытыми лапами на стол или прыгала на его светлые брюки. «Что же теперь будет?» Подумала Соня, разглядывая яркое вишневое пятно. Она попробовала слезнуть пятно. Но пятно не слезнулось, а наоборот стало почему-то больше. «Соня!»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 увидев это пятно, хотя было оно вполне белое и чистое. А что было бы, если бы я оставила то грязное и некрасивое? Просто страшно подумать.